И чувствую, как близок моему сердцу крошечный мирок, что снует между стебельками, эти несчастливые, непостижимые разновидности червяков и мошек. И чувствую близость всемогущего, создавшего нас по своему подобию, веяния вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве.